Дамблдор махнул рукой в сторону стола пуфендуйцев и вместе с нами радоваться прощальному пиру. Я хотел бы, чтобы все сейчас встали и подняли стаканы в честь Седрика Дигри. И они это сделали. Заскрипели отодвигаемые скамьи, и все присутствующие встали, подняли кубки, и по залу прокатилось за Седрика Дигри. Гарри сквозь толпу увидел Джо. По ее лицу тихо тихли слезы. Всесель, и Гарри уткнулся взглядом в стол. «Седрик обладал многими достоинствами, которыми отличаются студенты Пуффендуя», — снова заговорил Дамблдор. «Он был хорошим, верным другом, любил труд, высоко ценил справедливость. Смерть его подействовала на всех вас, независимо от того, знали вы его или нет. Поэтому я думаю...» Вы имеете право узнать, как это случилось. Гарри понял голову и посмотрел на Дамблдора. «Седрика Диггри убил лорд волан По залу пронесся взволнованный шепот. Одни смотрели на Дамблдора с ужасом, другие с недоверием. Директор спокойно дождался, пока шум стихнет. «В Министерстве магии не хотят, чтобы я сообщал вам это!» — продолжил он. — Возможно, некоторые из ваших родителей будут в ужасе от того, что я сделал, либо потому, что они не верят в возвращение Волан-де-Морта, либо потому, что считают вас слишком маленькими, чтобы говорить об этом. Но я уверен, правда в любом случае предпочтительнее лжи, а пытаться представить смерть Седрика несчастным случаем или заявить, что он сам в этом виноват, было бы оскорблением его памяти. Ошеломленные и испуганные лица одно за другим поворачивались к Дамблдору, но поворачивались далеко не все. Гарри увидел, как за слизеринским столом Малфой что-то говорил Крэбу и Гойлу. Горячая, тошнотворная волна гнева закипела у Гарри внутри, и он заставил себя перевести взгляд на Дамблдор. Есть еще один человек, которого необходимо упомянуть в связи со смертью Седрика говорил Тамблдор. Я говорю, конечно, о Гарри Поттере. По залу будто пробежала волна, когда многие головы повернулись сначала к Гарри, а потом снова к директору. Гарри Поттер сумел ускользнуть от лорда Волан-де-Морта, Морта, продолжал Тамблдор. Он рискнул жизнью, чтобы вернуть тело Седрика в Хогвартс. Он проявил храбрость, которую перед лицом лорда Волан де Морта проявлял не каждый взрослый волшебник. И теперь я пью в его честь. Дамблдор тяжело повернулся к Гарри и снова поднял кубок. Почти все в большом зале повторили его движение. Они назвали его имя так же, как назвали имя Седрика Диггори и выпили в его честь. Но за стоящими школьниками Гарри увидел, как многие из слизеринцев остались вызывающе сидеть на своих местах и даже не притронулись к кубкам. Дамблдор, у которого волшебного глаза не было, этого не заметил. Когда все снова заняли свои места, Дамблдор продолжил свою вещь. Цель турнира трех волшебников — укреплять взаимопонимание среди волшебников всего мира в свете случившегося, то есть возвращения лорда Волан-де-Морта. Такое взаимопонимание становится как никогда важным. Дамблдор перевел взгляд с Хагрида и мадам Максим на флер делакур и студентов из Шармбатона, а затем на Виктора Крама и Дурмстронгцев за слезеринским столом. Гарри увидел, что Крам насторожен и почти испуган, как будто ожидает, что Дамблдор скажет что-нибудь резкое. «Каждый гость этого зала, — сказал Дамблдор, — и его взгляд задержался на учениках из Дурмстронга» будет с радостью встречен здесь всегда, в любое время. Хочу повторить еще раз. В свете возрождения лорда Волан-де-Морта мы сильны настолько, насколько мы едины, и слабы настолько, насколько разъединены. Лорд Волан-де-Морт славится способностью сеять раздоры вражду. Мы можем бороться с этим, создавая прочные связи, основанные на дружбе и доверии. — Различия в наших традициях и в наших языках несущественны, если у нас общие цели, а наши сердца открыты навстречу друг другу. Я уверен, и никогда еще я не хотел бы так сильно ошибиться, что впереди нас ждут мрачные и тяжелые дни. Некоторые из присутствующих в этом зале уже пострадали от рук лорда Волан-де-Морт. Многие семьи были разрушены. Неделю назад погиб ваш товарищ. Помните, Седрика, если настанет время делать выбор между легким и правильным, вспомните, что случилось с честным, добрым, смелым мальчиком только потому, что он случайно встал на пути лорда Волан-де-Морта. Помните Седрика Дигари. Чемодан Гарри был упакован, сверху стояла клетка с буклей. Они с Роном и Гермионой толкались вместе с остальными четверокурсниками в переполненном холле в ожидании кареты до станции Хогсмит. Стоял прекрасный летний день. Гарри подумал, что на Тисовой улице наверняка тепло, летний ветерок колышет пышную листву, а на клумбах искрится калейдоскоп цветов. Но его это не радовало. Гарри, он оглянулся, по ступенькам крыльца быстро поднималась флер дела Лакур. За ней в распахнутую дверь Гарри увидел, как Хагрид помогает мадам Максим запрягать гигантских лошадей. Карета из Шармбаттона скоро тронется в путь. — Мы встретимся, я надеюсь, — сказала Флер, протягивая ему руку. — Я надеюсь получить здесь работу. Хочу улучшить свой английский. Он и так очень хорош. С трудом выдавил Рон. Флер улыбнулась ему. Гермиона нахмурилась. До свидания, Гарри! — попрощалась Флер. Было очень приятно познакомиться. Настроение у Гарри невольно поднялось, когда он смотрел, как Флер бежит к мадам Максим, и ее серебряные волосы сверкают в лучах утреннего солнца. — Интересно, а как доберутся обратно Дурмстрангцы? – спросил Рон. — Как вы думаете, смогут они управлять кораблем без Каркарова? Таркаров не управлял. Раздался рядом мрачный голос. Он сидел в своей каюте, а всю работу делали мы. — Крам! — подошел попрощаться с Гермионой. — Можно тебя на пару слов? — спросил он. «А, — А, да, конечно, — ответила Гермиона, слегка смутившись, и отошла в сторонку вместе с Крамом. «Поторопись — Поторопись! — громко крикнул ей вслед Рон. — Кареты подъедут через пару минут! — Однако он предоставил Гарри следить за прибытием карет, а сам все время вставал на цыпочки и вытягивал шею, пытаясь разглядеть, а что там делают у Гермиона с Крамом. Они вернулись очень быстро. Рон пристально смотрел на Гермиону, но лицо ее было бесстрастно. — Мне нравился Дигари, — коротко заявил Крам Гарри. Он всегда был со мной вежлив. Всегда. Несмотря на то, что я был из дурм старанга. Вместе с Каркаровым, — добавил он, нахмурившись. — У вас уже есть новый директор? — спросил Гарри. Крам пожал плечами. Затем, как и Флер, протянул руку сначала Гарри, потом Рону. По лицу Рона было видно, что он ведет какую-то тяжелую внутреннюю борьбу. Крам уже отвернулся и хотел уйти, как Рон вдруг выпалил. — А можно мне твой автограф? Гермиона отвела взгляд и улыбнулась безлошадным каретам, которые катились к ним по подъездной дороге. Крам удивился, но с удовольствием подписал Рону кусочек пергамента. Этот летний день разительно отличался от дождливого сентябрьского дня, когда они ехали в Хогвартс. На небе не облачка. В купе вместе с Гарри Роном и Гермионой никого не было. Сыча пришлось снова прикрыть парадной мантии Ирона, чтобы он не ухал беспрерывно. Букля дремала, сунув голову под крыло, а живоглот свернулся на пустом сиденье, как пушистая рыжая подушка. Поезд катил на юг, а друзья разговаривали больше, чем за всю предыдущую неделю. Речь Дамблдора на прощальном перу будто сломала у Гарри внутри Какую-то невидимую преграду. Сейчас ему было не так больно говорить о случившемся. Они перестали обсуждать, что может сделать Дамблдор, чтобы остановить Волан-де-Морта, только когда прибыла тележка с едой. Вернувшись от тележки, Гермиона спрятала деньги в сумку и достала оттуда номер ежедневного пророка. Гарри настороженно глянул на газету. Он не был уверен, хочет ли он узнать, что там написано. Гермиона, заметив это, спокойно сказала, а там ничего нет. «Можешь посмотреть сам, но там действительно ничего нет. Я проверял их каждый день, только маленькая заметка на следующий день после третьего задания, где сообщалось, что ты выиграл турнир. Они даже не упомянули о Сцедрике и вообще ни о чем. По-моему, Фадж им пикнуть не дает».